Поражение Как каждая правдивая история, рассказ Рохана был странным и нескладным. Почему туча не атаковала ни его, ни Ярга? Почему она не трогала Тернера до тех пор, пока он не покинул амфибию? Почему Ярг сначала убежал, а потом вернулся? На последний вопрос ответить было сравнительно легко. Вернулся, когда вышел из панического состояния и сообразил, что от базы его отделяют около 50 километров, которые не пройти пешком с имевшимся у него запасом кислорода. Остальные вопросы оставались загадкой. Ответ на них мог стать делом жизни или смерти для всех людей, но догадки и гипотезы уступили необходимости действовать. Хорпах узнал о судьбе группы Рохана после полуночи, а через полчаса он стартовал. Перебросить космический крейсер из одной точки в другую, отдалённую всего на 200 километров, задача не из простых. Корабль необходимо вести всё время с относительно небольшой скоростью, стоящим вертикально на огне, что вызывает огромный расход топлива. Двигатели, не приспособленные к такой работе, требовали непрерывного вмешательства электронных автоматов. И все равно стальной колосс плыл, слегка раскачиваясь, словно его несла поверхность плавно волнующегося моря. Наверное, это было бы неплохое зрелище для наблюдателя, стоящего на поверхности планеты, еле различимый в облаке бушующего пламени силуэт, летящий сквозь мрак, как огненная колонна. Удерживать нужный курс было нелегко. Пришлось подняться над атмосферой, Потом снова войти в нее, кормой вперед. Все это требовало от астрогатора полного внимания, тем более что кратер, который они искали, прятался под тонкой переной туч. Наконец, еще до рассвета, непобедимый опустился в кратер в двух километрах от старой базы Риньяра. Суперкоптер, машины и бараки тотчас же были накрыты силовым полем звездолета, а хорошо оснащенная спасательная группа около полудня привезла всех уцелевших людей Рохана. Под лазарет пришлось занять два дополнительных помещения. Только после этого ученые занялись тайной, которая спасла рохона и, не вмешаяся трагическая случайность, спасла бы и ярго. Это было совершенно непонятно, так как оба они ни одеждой, ни оснащением, ни внешним видом не отличались от остальных. Очевидно, не могло иметь значения и то, что в амфибии они были втроем с Тернером. Одновременно перед Хорпахом встал вопрос о дальнейших действиях. Ситуация была настолько ясна, что они могли вернуться на базу с данными, которые оправдывали бы их возвращение и объясняли трагический конец кондора. То, что больше всего интриговало ученых — металлические псевдонасекомые, их симбиоз с механическими растениями, укрепившимися на скалах, наконец вопрос, можно ли говорить о психике тучи, а не было даже известно, существует одна туча или их много, и могут ли небольшие тучи объединяться в одно целое, все это вместе взятое не заставило бы Хорпаха остаться на Регесе Третьем ни часу более, если бы не исчезновение четверых людей из группы Риньяра. Следы беглецов привели группу Рохана в ущелье. Никто не сомневался, что они погибнут там, даже если мертвые обитатели планеты оставят их в покое. Поэтому необходимо было прочесать окружающую территорию, так как несчастные могли рассчитывать только на помощь непобедимого. Единственное, что удалось установить с разумным приближением, был радиус поисков. Люди, затерявшиеся в районе гротов и ущелий, не могли отдалиться от кратера больше, чем на несколько десятков километров. кислородовых в их приборах оставалось уже немного, но врачи уверяли, что если они будут дышать воздухом планеты, Это наверняка не грозит им смертью, а в том состоянии, в котором находились беглецы, отравление растворенным в крови метаном, естественно, уже не имело никакого значения.